Глава от Москва. Сказать, что Галия была в восторге, ничего не сказать. Она только на пол не легла, чтоб всю квартиру обнять. Все погладила: каждый дверной косяк, подоконники, плиту, раковину. Удивительно, но пустая квартира сразу показалась мне жилой. Что значит женщину в дом запустил? Нам теперь котенок нужен, заявила счастливая жена. Здравствуйте. У нас уже есть собака. Ну и что? Думаешь, они не поладят? Без кота нельзя в новый дом въезжать. Посмотрели, ладно, а перед тем, как жить, нужно обязательно запустить. Ну так давай, должим у кого с обязательством вернуть потом. Мы люди серьезные, нам поверить должны, что не обманем и котейку не зажмем». Ну, пошло. Начинается, вздохнул я. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Лена ламяня принялась целовать. Бойный аргумент пустила в ход тяжелую артиллерию. Я согласился, а кто бы не согласился? Ура! закричала жена и закружилась по пустой комнате. Тут где-то совсем рядом раздались звуки то ли болгарки, то ли перфоратора, то ли и того и другого. В пустых комнатах звук усиливался, как в гитаре. Казалось, что это прямо у нас долбят. Жена аж присела от неожиданности. Новый дом развел руками я. Ближайшие полгода так и будет, пока все розетки не перенесут и выключатели и полки не повесят. Ну так громко. Квартира пустые, мебели нет. звукоизоляции тоже. Ковер наш от мамы заберем, на стену повесим, потише будет. Дверь надо дерматином подбить, да войлока под него побольше, чтобы не так слышен был шум из подъезда. Да, точно, с двух сторон так сделаем. Сразу получше станет, а пока что Хорошо еще, что у нас детей маленьких нет, которым спад днем надо. Галя хитро посмотрела на меня в ответ. Так, не понял. Я сейчас пополнений не планировал, хватит нам пока котенка с собакой учиться еще пять лет. Жена рассмеялась. У меня на лице все написано. Когда мы переезжаем, спросила она. Давай я сначала полы лаком покрою, смесители поставлю, а там уже и переезжать можно будет. Давай, только недолго. Конечно, мне самому не терпится. Мы обулись и заперли квартиру. Галя явно ждала, что я дам ей один из пяти ключей, прилагавшихся к замку, и посмотрела на меня обиженно, когда я спрятал связку в карман. Придётся нам замок поменять, объяснил я ей. Хоть верь, хочешь не верь, а ключи от таких замков часто другие двери открывают. Не рассказывать же ей случаи из собственной жизни. Это в 90-х было. Я еще не женат, мы только женихались. Но торжественный обмен ключами от наших квартир уже произошел. И вот я как-то к будущей жене в запаре вместо ее ключа достаю свой, открывая ее квартиру ключом от своей. Я даже не понял сразу, что произошло. Повесил ключи у входа на крючок ключницы и смотрю, туплю. Это же мои ключи. Стоял, потом ключи сравнивал. Одинаковые. На сколько таких одинаковых ключей по всей Москве? А сколько одинаковых в нашем доме? Не пойдешь же со своим ключом по этажам проверять, хотя и очень интересно было бы проверить. Проводил Галию домой, позвонил из автомата у метро отцу, восторженно рассказал ему, какой подгон сделал нам бывший начальник Галии. Он теперь в Москве сидит вторым секретарем райкома комсомола, свел нас с людьми, которые за границей работают. Они кооператив купили, а заниматься им некогда, и жить пока не могут, работают. И неизвестно, когда еще вернуться. Предлагают пожить у них за проведение квартиры в жилой вид. Представляешь, пап, сочинял на ходу я. Можно будет в общежитие съехать, только там ремонт надо делать как условие для последующего проживания. За это первые полгода денег с нас брать не будут. Ремонт, ерунда, заинтересованно ответил отец. Что там нужно? Для начала паркетную доску палачить. Сегодня мне ее шлифанули. Пока не затоптали, надо лак где-то достать. Лак и кисточки купишь, это не проблема. Респиратор какой-нибудь надо. Есть у тебя? Противогаз есть где-то в деревне, вспомнил я. У НВПшника нашего в школе выпросил. У НВПшника говоришь, задумался отец. У нас тоже в институте есть. Короче, чтобы не терять времени, заедешь ко мне завтра? Будет у тебя противогаз. Что там еще надо? Да много чего делать надо. Там всю сантехнику надо установить. Пакля нужна под подоконниками щели заделать, гипс, чтобы ее макать перед этим, ручки дверные, отстомески, дрель, дрель бы вообще иметь свою надо. Сейчас въедем, и начнется полочки, зеркала, вешалки. О, юбилей бы еще. Я вот подумал, может, мне к твоему Антону в общагу съездить? Может, он мне помочь? Там замок как минимум надо поменять, а по-хорошему новую дверь поставить металлическую. Да дверь-то тебе металлическая зачем? Удивился, батя. Да, с дверью, пожалуй, пока можно обождать. Это только в восьмидесятых распространяться начнет. А сейчас нефиг выпендриваться, внимание к себе привлекать лишнее в подъезде. Ну, замок хотя бы посерьёзнее. Хорошо, я позвоню Антохе, предупрежу, что ты подъедешь. Я бы хотел купить у него себе инструменты, а то у меня даже паршивой отвертки нет. А у завхозов всегда тройной запас инструмента. Поговори с ним, что он может, но совсем отдать и за сколько. Хорошо, подумаем. Мы попрощались. Положив трубку, вздохнул: неохота врать отцу, но он точно всем растрондит на радостях про нашу квартиру. Были у меня знакомые, очень похожие на него по типу личности. Им, что важное сообщать можно было только если хочешь, чтобы полгорода об этом узнала как можно скорее. Так что противно врать, но куда деваться? Квартиру терять, если кто обзавидуется начнет вопросы не в те структуры задавать, совсем не хочется, а такие точно найдутся. Сталинские времена прошли, стучать как научились, так до сих пор остановиться не могут. А так, через несколько лет после окончания вуза, когда работа начну, скажу ему, что мы начали потихоньку выкупать квартиру у владельцев. К работающей молодой семье вопросов по поводу квартиры будет на порядок меньше, чем к двум студентам первокурсникам. Вдас едва успел до 11. Скоро я сюда ездить перестану. Даже взгрустнулось немного. С парнями нашими уже как одна семья. Но ничего, буду ездить в гости к ним, как Витя Макаров. Не так часто, конечно, хотя и он стал заметно меньше у нас торчать, сказываясь на с Машей. Сразу после пар на следующий день рванул к отцу. Он всучил мне под сумок с противогазом и поехал со мной к Антону в общежитие горного института. Батя положил перед другом сумку. "Вот, Антон, что то я ему себе на собирал", показал он. "Ну это умал, конечно, Калилось разводной есть уже мужик. Пошутил завхоз, перебирая батин инструменты. Сейчас сообразим, пообещал он серьезно. Я перебирал батин подарок, и они подтаскивали, подтаскивали все подряд, что у Антона было в двух, а то и в трех экземплярах. Запасливый мужик. Очень скоро набралась целая куча. Тут не то, что сумки, мешка не хватит, удовлетворенно комментировал я. Мне перепало разнокалиберных ключей, отверток, включая пробник с диодом. Ручная дрель, пара молотков, топорик, гвоздодер, пассатижи, плоскогубцы, моток провода, на всякий случай 200-меский рубанок, кисточек плоских и круглых. «Виски возьмешь?» — спросил Антон Валерьевич. "Давайте, это вещь очень даже нужная в хозяйстве", отозвался я. «Хорошие кисточки, маленькие". У меня тут еще струнные карнизы. Давайте, все давайте, что не пригодится, верну. У папа попоздачи не бывает, засмеялся отец. У тебя же еще дом в деревне, забыл, пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. Это точно, там все в дело пойдет». Замок, вспомнил я, чуть не забыл, самое главное, замок хочу на входной двери поменять. смотри сам. Какой тебе? Выложил завхоз передо мной целый ящик с разными замками. Ну врезными, личинки отдельно. Ох, закопался я там. Выбрал, на мой взгляд, хороший замок, не новый, но очень добротный. Жаль без ключей, расстроился я. Антон Валерьевич хмыкнул. "Это знаешь, что за замок?" спросил он. "Это я по центру ложу. В старых домах под снос все скручиваю, что в хозяйстве может пригодиться. У меня ручек мебельных, дверных, знаешь сколько?" А сколько я с спещей всего снял: дверцы, заслонки, колосники. У меня плитка мраморный лежит. Подмигнул он мне. Так, никуда и не девайте. оживился я с возросшим уважением, глядя на завхоза. «Хозяйственный мужик. Дом через год осядет, мне надо будет ремонт дальше делать. И что это за дома под снос? Где? Вы меня в следующий раз с собой возьмите. Договорились. Усмехнулся Антон и показал мне другой замок с ключами. Его отложил себе. А можно ручки старинные посмотреть? Да смотри уж. Подвел меня завхоз к большой коробке от телевизора. Ну куда мне столько? Пусть выбирает. Они переглядывались с отцом за моей спиной. Броза с патиной, в виде львиных голов. Небось еще имперские! вряд ли большевики такое бы выпускали. Ёлы-палы! В домах под снос, мечта идиота выбрал несколько вариантов, целый мешок получился. Покажу же не, пусть сама выбирает. А я вам казенные принесу три штуки новые в коробках. О, от natur обмен. Смеясь, показал отцу на меня руками Антон. Можно я еще положу, посмотрю, что у вас тут есть. Да смотри. На стенах подсвечников нашел разных штук пять. Можно заморочиться, приделать к ним патрон будет бра. Или еще нет лампочек в форме свечи? Ну пусть тут пока лежат. Нечего новую квартиру захламлять. Надо о гараже подумать. Сунул ему полсотни. Судя по тому, как завхоз обрадовался, он такой суммы не ожидал, разулыбался и сказал мне еще зайти через недельку. Он порыщет в своем хозяйстве и сможет мне еще что-нибудь полезного предложить. Конечно, я был рад. При начальном обустройстве сразу не сообразишь, что еще нужно, а он мужик опытный, и всякую фигню предлагать не будет. Батя помог мне вытащить на улицу все мое добро, тормознуть такси и поехал со мной на квартиру. Отказать хорошего повода не нашел. Да и зачем? Сказал же уже, что не моя квартира, пусть подключается, помогает, подскажет, что и где достать можно. Мы не смогли подъехать прямо к подъезду, там стоял на разгрузке газон. Ну, народ уже переезжает, с завистью заметил я. Мы выгрузились и потащили свои мешки домой. Батя, увидев чистый пол без напоминания, разулся и мы босиком прошли в квартиру. Тарас сразу устроил обход сока и языком. «Хорошо квартирка, потолки высокие, кухня большая, отметил он. Жаль, что на время и не своя, но зато снимать не надо. Мы поехали с ним за лаком. Хорошо, когда знаешь, куда ехать, метаться не надо искать. Притащили с ним 3-5 литровых металлических банки и растворитель. Кисти мне Антон Валерьевич отжалил». Завтра же начну, сказал я, когда мы с батей шли от метро на квартиру. Перед универом раз пройдусь, потом вечером приеду, и послезавтра утром еще раз. И остой в на три, — посоветовал отец. Пусть затвердеет, схватится, и вонь выветрится. Тебе часа два-три надо будет на всю квартиру. Тебе лучше тут остаться ночевать. Метро в 6 открывается. Пока доедешь, можешь не успеть на занятия. Тут воды нельзя включить, пока смесители не установлю, и спать не начнём. Давай сантехнику сейчас все поставим. А спать? Тебе матрас нужен, и подушка с одеялом. Поедем ко мне, найдем что-нибудь. Только тебе сегодня же сюда вернуться надо будет. Готову Федора у нас с района не выберешься. И будильник бы мне какой-нибудь, а то не проснусь. Найдем». Весь вечер мы проковырялись с ним со смесителями в ванной и на кухне. Открыли воду, сразу жить стало веселее. Поменяли замок на входной двери. Ну вот, уже хорошо. А ручки на дверь сам поставишь, не спеша. Подвел итог отец нашим усилием. И мы поехали к нему за матрасом. Кира очень удивилась, увидев меня на пороге. Ужинать усадила. Мальчишки крутились вокруг меня, уже воспринимали как родного. Батя выдал мне спальник походный ватный. Вместо матраса, пояснил он. Кира выделила небольшую подушечку 40 на 40 см и наволочку к ней нашла. Мне бы еще простынь и все», — попросил я. И будильник, и штаны какие-нибудь старые с рубашкой. А укрываться чем? спросила Кира. Так, спальник же есть, ответил я. Нормально, я в нем выспался. Интересно, меня в Дасе парни хватились. Будильник поставил на 4:00 утра. Кира дала мне вчера с собой пару бутербродов с варёной колбасой на завтрак. Быстро умял их и принялся за работу. К началу первой пары еле успел. Провонял лаком. Парням объяснил, что нас с женой родственники пустили пожить в пустующую квартиру за ремонт. Вот ремонтирую по ночам. А что делать, не снимать же? Парни посочувствовали, а Витёк Макаров сразу спросил разрешение на моей койке спать, когда меня нет. Да спи, конечно, разрешил я, пока меня не попросят из общаги. После пар поехал проводить лекцию в овощную базу. Приняли меня там хорошо, не косились на юный возраст. Похоже, информация о молодом, но толковом лекторе потихоньку распространяется по Москве. Вьетнамцам все сочувствовали, а я уже наловчился так описывать зверства американцев, что женская аудитория слезу пускала. Лекции шевские без оплаты, так что я ожидал даров от благодарных слушателей. И не ошибся, конечно. Такое впечатление, что отдельные предприятия города Москвы соревнуются между собой, Кто лучшие презенты подарят приходящему лектору. После лекции с полной сумкой фруктов приехал к Шадриным. Сумку мне предусмотрительно прикрыли сверху газетами, а то представляю, как бы я в общественном транспорте ехал с яблоками, грушами, персиками, бананами и апельсинами у всех на виду. Надолго задерживаться не стал, мне еще второй раз лаком всю квартиру покрыть. Галия рвалась со мной Дорогая, ну куда тебе в эту душегубку? И так после работы только пришла, тем более там дышать нечем. Противогаз у меня только один. Сегодня и завтра дамажу. Три дня выждем, и после выходных из деревни уже вернемся в новую квартиру. Еле уговорил жену остаться у Шадрыных. Договорились с ней, что завтра после пар пойдем прописываться. Лачил ударными темпами, чтобы успеть в ДОС до 11. Остаться спать там на кухне не рискнул, отравился бы еще. Когда уже домазывал у порога с открытой дверью, откуда-то сверху пришла женщина выяснить, что тут так воняет. Выступать начала. А мне в противогазе ни разговаривать, ни слушать ее неудобно. И видно, хреново стекла запотели, и время поджимает. Не стал на нее отвлекаться, мазал и мазал, пока не закончил. Банку с остатками лака и кисточкой в майонезной банке с растворителем пришлось оставить в подъезде у двери. Портфель, обувь и куртку вынес заранее. Снял противогаз, а с женщины нет, она сверху уже с кем-то ругается. Хлопнула дверь. Я бываю слышу, спускается кто-то по лестнице. Мужчина спустился и женщина это за ним. Разглядела её наконец. Она была бы ничего, если бы смотрела подобрее. Фигура хорошая, волосы красивые, но выражение лица Все перекошено от злости и раздражения. Здорово, протянул мне руку мужик, крепкий, выше меня, татушка на плече с парашютом. «Еще один десантник на мою голову. Игорь, сосед сверху, миролюбиво представился он. А жена его подзуживает в спину подталкивает. А он молодец, сходу оценил обстановку и не реагирует на ее провокации. Павел, пожал я протянутую руку и начал одеваться. Противогаз оставлять в подъезде не рискнул. Пригодится еще в подъезде, а тут соседи ему быстро ноги приделают. Надел подсумок через плечо, взял портфель и собрался уходить. Ну, приятно познакомиться, сказал я, намеренно игнорируя женщину. Пойду на воздух, а то надышался. "Давай", ответил мне мужик, и я пошел. Спускаясь по лестнице, услышал шипение этой странной женщины. "Что ты за мужик? «И еще что-то в этом роде. Как он с ней живет, бедолага? Вот соседка мне досталась. Последний раз завтра полачить полы осталось и всё. Можно въезжать после выходных?" Завтра еще пропишемся. Вернее, паспорта на прописку сдадим, и можно спокойно благоустройством гнёздышка заниматься. Опять чуть не опоздал в ДАС. Парни меня уже не ждали, хорошо хоть Витя домой уехал, а то спали бы с ним вдвоем». Голова с утра болела как с бодуна, надышался лаком все таки Кое-как отсидел пару и поехал к шадряным за галеёй. Она как раз уже из института приехала. Меня пригласили пообедать. Отказываться не стал, очень уж пахло, у них вкусно. Вжке опять очередь из таких же счастливчиков из нашего дома. Сдали с Галиёй паспорта и ордер. Мне надо было торопиться на квартиру, не стал провожать жену. Попрощались на улице и разошлись в разные стороны. Ничего, недолго так осталось. На лестничной площадке столкнулся с еще одной соседкой. Она выходила из соседней с нашей квартиры. Здравствуйте, остановился познакомиться я. Соседями будем? Ой, добрый вечер. Повернулась она ко мне, лет под шестьдесят, приятная, улыбающаяся. Хоть одна соседка приветливая. "Павел, представился я". "Ирина Леонидовна", улыбаясь, ответила она. "Очень приятно. Вы один?" "Ой, нет, с женой и собакой. Еще жена котенка просит". Ирина Леонидовна рассмеялась. "Заходите как-нибудь на чай", пригласила она. "Вот перевезу вещи, и сразу приходите". Вы что, одна, озаботился я. Вам есть кому с мебелью помочь? Помогут, она махнула рукой. Ученики помогут, друзья сына, не беспокойтесь. Мы с женой вечером в воскресенье уже переедем. Можете на нас рассчитывать, если что, серьезно сказал я. Спасибо, Павел, она опять улыбнулась. Всего хорошего. До свидания. Она стала спускаться по лестнице. Какая приятная дама. Галлее понравится такая соседка. Хорошо, что она ушла, а то задохнулась бы у себя от моего лака. Ну, последний раз. Разделся и приступил. Просушил кисточку об газету и вперёд. Вдас притащился без задних ног. Вымотал меня этот ремонт. Но это было самое сложное. Все остальное можно будет делать без спешки, уже живя в квартире. Не надо будет мотаться туда-сюда. Засыпая, думал, где брать мебель. Срочно нужен хоть какой-то стол на кухню, две табуретки, шкаф и диван. Это в первую очередь. Завтра батя позвоню, может, что присоветует. Холодильник надо и стиральную машину, а то Гали я все руки сотрёт руками стирать. А где белье сушить будем? Вот я тормоз. Сон как рукой сняло. Я же на балкон ни разу не вышел, даже не взглянул на него. По-хорошему его сразу застеклить бы надо. Интересно, а сдвижные окна сейчас сделают? Заснул я только после часа ночи, то ли переутомление сказалось, то ли перевозбуждение от предстоящего новоселья.